«Сначала», — сказал Чумар, стараясь не смотреть в глаза палачу. Они хотели расторгнуть договор, но затем кто-то, помимо мирара услышав о демоне, приказал ждать их и мобилизовать все силы, которые есть. «А про тех на Галилео ничего не сказал?» — спросил Ник. «Нет», — Чумар мотнул головой. «Ну что ж, их головы не будут лишними».